Здравствуйте, Рами. Очень рада вас слышать. Единственное, что у нас опять идет дождь, и могут быть некоторые помехи, шумы на заднем плане. Но извините, это уж Питер. Никуда от этого не деться. Да, жил много лет в Питере, примерно представляю. Но у вас, конечно, у людей может сложиться впечатление, что у вас один шторм за другим. Да, так, так оно и есть. Если кто-то не верит, может приехать и спробовать это на ну, У вас такая как бы, внешность и голос, энергетика, что я думаю, люди в основном вам верят. Да? У -у -у. Спасибо, Раня, большое. Рами, у нас сегодня такая тема интересная, ну, по крайней мере, для меня, как для женщин она очень интересная, это беременность и материнство. Угу. Вы как законодатель моды на беременность среди женщин, как минимум своих ученик, вот, от которых вопросы у нас сегодня поступает. И я начну. Первый вопрос от Натальи из Москвы. Здравствуйте, Рами. Спасибо большое за подкаст. Все очень интересно. Хочется оставить комментарий, попросив записать подкаст о беременности и детях. Может быть, вы дадите какие-то советы для будущих мам. Спасибо mm. большое, что вы есть. Спасибо большое, что вы есть. Особенно после вашего вопроса, что у нас моды на беременных, на, на моих учениц. Вам, конечно... Надо немножко получить психологии как работают слова на подсознание потому что у людей может неосознанно возникнуть несколько другого представления о наших курсах, скажем так. Но так или иначе, я не думаю, что нам хватит 20-30 минут, чтобы подробно расписать эту тему о беременности, о детях, потому что там любой вопрос, касающийся этой темы, может несколько часов занять. Но я думаю, коротко мы попробуем обсудить эту тему, и советы для будущих мам. Ну, в первую очередь видно, что женщина гармоничная, она тоже лишена логики какой-то, потому что советы для будущих мам, ну их очень много, но в первую очередь будьте здоровы, счастливы и успешны. вот Но этот вопрос, он, конечно, имеет довольно глубокий подтекст и в том смысле, что подготовка к беременности она начинается за много лет до беременности, до зачатия. В современной цивилизации люди когда начинают готовиться, если вообще начинают, они говорят, о, я беременна, оказывается, да, женщина, что-то надо, не знаю, девочек. Но вообще, чем больше цивилизация продвинута, тем более серьезнее относились к этому вопросу. И особенно девочек готовили к тому, что они станут матери с детства. В первую очередь, это физическое здоровье, это социальное, это психологическое. Их учили учили играться с куклами, правильно там ухаживать и так далее. Поэтому подготовка начинается намного э, заранее. И это также включается в э, то, что мы следим э, за своим телом, мы следим за своим психологическим э, состоянием и за своим питанием как ментальным питанием, то есть те ощущения, которые мы воспринимаем для этого мира, так и физическим. В принципе, классические, современные ну, такие уже тракторщики аюрведы и других древних медицинских систем, они говорят, что подготовка к зачатию нужно, ну, нужно начинать где-то за год, нужно физически почиститься там, от паразитов, от шлаков. Есть множество систем, мы не будем сейчас входить, просто прочистить свое тело, этот год посвятить более молитвенному, более духовному развитию, более очищающему сознание. Я не очень люблю духовному, потому что для женщины, как раз таки, если она кинется резко в духовность, это наоборот может детей закрыть. вот Я имею в виду просто начать вести еще более чистую жизнь, то есть подойти довольно серьезно к этому вопросу. Потому что дети, они могут принести как большое счастье, так, поверьте мне, и большое же несчастье. И вот эти год подготовки или как мать проходит беременности это очень-очень определяет жизнь как этого ребенка, так и в общем семьи в целом, потому что если ребенок может быть неправильно зачат, неправильном настроении. Мать неправильно среагировала на мужа во время беременности. С приходом ребенка в семью, когда родители детям могут принести развод в семью родителей по энергетике. Знаете. Я недавно консультировал одну женщину. И у них все было хорошо. Родился ребенок. И потом она... Родился ребенок и несколько месяцев. И с мужем Отношения просто ухудшились. И это не имеет отношения, что она меньше внимания уделяет. Она почти так же старается. У них есть сужанки и так далее. Но это именно энергетически. Просто ребенок во время беременности матери, мать ну, несколько раз сильно обижалась на мужу и у ребенка впиталась агрессия к отцу. Поэтому ребенок родился, у него подсознательный сильная агрессия, чтобы отец ушел. Понимаете? И это притягивает ситуации, когда происходят ну, конфликты между родителями очень серьезные вот таким образом очень важно внимательно отнестись к этому процессу потому что я знаю также истории когда по карте и вообще врачи говорили невозможно родить здорового ребенка там но женщина рожала ребенка и даже когда в период беременности врачи говорили там что-то у нее темное это... но женщина правильно проходила период беременности правильно проходила период родов И ребенок, наоборот, рождался ну просто такой ангел здоровый. Вот. Но я думаю, исходя из следующих Ваших вопросов, мы подробно рассмотрим эту тему. Потому что просто давать общие советы – это несколько сложно. Ну да, зато спрашивать общие вопросы – это очень пожар а ну Давайте тогда к следующим вопросам действительно перейдем. И, э, они поступили от э, Татьяны из города Ханты-Мансийска. Перед тем, как задать вопросы, мы просто с ней очень давно дружим. Я бы хотела сказать о том, что э, у нее были некоторые сложности, да, чтобы подойти к этому чудесному периоду в своей жизни. И э, она связывает э, такое счастье, беременность, э, с тем, что ей удалось посетить э, одной из ваших ступеней, в частности третью перед Новым годом. И буквально там, спустя какое-то время она вот узнала столь радостную новость. Mm -hmm. Поэтому э, даже в положении она прилетела на очередную ступень, опять mm -hmm. получила массу положительных эмоций. Вот, поэтому большое спасибо вам от нее и э, вопросы. Mm -hmm. А сколько uh... лет, извините, пожалуйста, сколько лет она не могла забеременеть перед э, ну, тренингом, консультацией? А, ну, года 34 4 uh -huh. Там, смотрите, у нее просто что произошло. Я помню, у нее блок был очень сильный. Она была зажата. и много... и много на... Когда мы работали на тренинге, просто у нее открылись многие вещи. Поэтому она сумела наконец забеременеть. Я ей объяснил, но я не, ну, не думаю, что сейчас нужно описывать ее короническую программу. Я примерно ее помню. Тонкое тело и так далее. И сейчас, потому что это два разных человека по энергетике. Потому что она эти два дня не просто просидела на семинарах, она внутренне работала и очень все гармонично и правильно прошла. Это еще была э, причина. Но теперь пусть продолжает работать, потому что забеременеть это еще ползела. Важно еще родить. Поэтому... У нее не двойная в этом случае? Нет, у нее не двойная, но я думаю, что ей пока одного достаточно, не, потому не. что она очень переживает, да, это же так волнительно, первая беременность, тем более такая долгожданная. Вы вот знаете, вот здесь нужно в любом случае очень спокойно, почему я спросил, двое, у нее в поле двое детей, у нее она одного родит, если правильно пройдет, она может очень быстро еще забеременеть, вот, тут э, это к ней относится и к другим женщинам, которые забеременели, кто-то там Может быть, молодой, ой, ой, мы такие молодые пары, нам 21-22, или вот я так долго ждала, я старуха, мне 35, врачи говорят в России, все, куда ты старая? И... Это ну, вызывает напряжение. Самое лучшее – это быть расслабленным, потому что ребенок, он понимает на уровне ощущений, он в очреве, и мать напряжена. У ребенка одна из главных эмоций, которая может быть «я виноват в чем-то», то есть вот я пришел, а мать напряжена, она чувствует себя виноватой. Поэтому очень важно, чтобы Татьяна, она разговаривала с бэбиком, она посылала ему любовь, она посылала не положительных даже эмоций а просто разговаривал включал музыку избавилась от напряжения то есть этот перфекционист который ей за закрыт эфекционизм такое ну, стремление к совершенству вот это внутренняя зажатость ей и так детей закрывали а сейчас он тоже нехорошую службу ей служит поэтому ей надо внутренний расслабиться как бог дал ребенка ну, все весселиться радоваться общаться с ребенком ну, как как Там, питаться правильно, не знаю, следить, а в остальном все как Бог-то, все, ну все любой Бог, понимаете? Вот. Ну давайте ее вопросы тогда. Да, ее вопросы. А, как выбрать подходящее имя угу. для ребенка? Этот вопрос он не должен задаваться, пока не родился ребенок, это очень плохая примета, и... Вообще это не рекомендуется. Ребенок родится, то вы, ну, как сказать, тогда и будете. Там 2-3 недели есть, это достаточно времени, чтобы подобрать. Потому что когда покупаются заранее вещи, когда подбирается имя, В этом есть ну, некоторые термические стороны, немножко отрицательные моменты могут быть. Поэтому и на Руси в том числе не рекомендовалось это делать. Поэтому давайте мы вопрос опустим непосредственно для Татьяны. Но, в общем, имя подбирается. Есть нумерологический, желательно, код. Потом есть, согласно карте, какие-то определенные ну, там должны быть звуки, определенные буквы стоять, особенно в начале. Вот. Также есть просто имя должно нравиться родителям, оно должно быть уместно, потому что я знаю, что там в тридцатые годы называли детей Электросталь. Вот. потом как-то Влад, Пил, Лен. То есть Владимир, Светлана, всё такое. Ну такие Это не, не очень, ну, такие, как сказать, благоприятные имена. самое лучшие имена будут связаны с Библией, со священными писаниями, иметь какую-то духовную свою основу. И о, в честь людей, в честь святых, э, в честь каких-то великих духовных подвижников, чтобы они наверное, назывались, потому что тогда они будут ну, нести эту энергетику. Но лучше, чтобы у этих людей не была жизнь э, короткая, такая трагичная, Ну, если родители я думаю ну, обычно родители не хотят чтобы у них у детей вы лож короткой лучше назвать именем святого так такого святого который жил долго счастливо сгорает но в принципе лучше называть такие чтобы имена были одовпотворенные потому что например я не знаю почему я посмотрел у девочки одной она родилась и смотрю у нее энергетика изменилась через два месяца что такое? Я говорю, как вы ее назвали? Анжела, Анжелика. И и они ее называют, ну, называют Анжелика. Анжелика – это, в принципе, подсознательно у людей, ну, примерно, как слово «миледи». Знаете, вот в Советском Союзе там было распространено, я помню, там «Анжелика в гневе», да, там «Анжелика и там», сам Это, в принципе, имя Анжела, оно нет, оно сильное. Вот когда «Анжелика»… Не лика, потому что лика тоже другой корень. Оно, вот Особенно этой девочки у нее была очень духовная карта. Ей, наоборот, энергетически очень, ну так, на пулял повлияло, не очень хорошо. У нее там болезни стали появляться. И имя еще э, как подходит? Вот вы называете ребенка, проходит несколько лет, например, вы называете как-то не то, хочется другое называть. Это тоже может говорить о том, что ну имя не совсем подходит. Вот. следующий какой у нас вопрос? следующий вопрос, следующий. можно ли сразу ставить кроватку малыша в отдельной комнате или лучше первое время, чтобы кроватка стояла рядом, ну, с маминой постелью? Да, вы что, конечно же, с первые дни минуты, Ребенок только родился, его сразу нужно помещать на грудь матери, он должен обнять. Пуповину не нужно резать, э, там сразу Это вообще считается дикой с любого духовной медицины, психологии, когда ребенка уводят в другую комнату на три дня, знаете. Как я вчера разговаривал с одним э, человеком, он там, и ну, помогает нам немножко по сайту, и он рассказал, что у него в детстве была такая ситуация. Его мать родила, ее ребенка взяли на три дня и унесли. Ну, не там, в другую комнату и почти не давали. И у него за эти три дня молоко перегорело, он и не смогло кормить. И из-за этого у ребенка, у него развились кое-какие психологические, физические даже ну, такие проблемы, скажем так. Поэтому ребенок, вот как он только родился, он должен быть сразу рядом с матерью. Он и пуповину позже разрезал, и потом, самое лучшее до года, чтобы он... Это в лучшем случае такой года, лучше до 2-3 лет он жил вместе с мамой рядом. И ребенку очень важно, он получает всю защиту, всю энергетику. Вы что, это вообще дикость. У маленького ребенка в отдельной комнате. Отдельная только после трех лет желательно вообще задумываться. Два-три года. ну Два – это самый-самый минимум. Чтобы ребенок был психологически устойчив, получил иммунитет. И очень-очень важно, чтобы ребенок кормился грудью. Это сейчас даже, наконец, Всемирная организация здравоохранения, она говорит, потому что раньше там были ну, магнаты, которые выпускают искусственные смеси. Они, ну, была такая пропаганда много лет, что смеси более полная они более здоровые. Детей дают, ну, они сделали свои миллионы, но испортили здоровье миллионам детей и психику. И сейчас, после множества исследований, все однозначно говорят, даже западные исследования, уже не говорю, там какие-то тонкие планы энергетические, Они пришли к выводу, что ничего лучше для ребенка, чем кормление молоком, самая лучшешая матери. но в худшем случае другой женщины кормилиится, потому что иногда бывает мать не может. Это похуже, но это в любом случае в тысячи раз лучше, чем кормить самые лучшие полезные, там, ну, и полезные химической какой-нибудьой даже не химической смесью на эти для детей. Вот, поэтому ребёнок должен быть как можно больше с матерью, и мать его как можно дольше должна кормить грудью. Это отвечает на вопрос про кроватку? Ну, я думаю, что вполне, да, Раня, спасибо. Следующий вопрос про путешествия. Татьяна спрашивает, с какого возраста можно начинать путешествие с маленьким, в какие места можно ездить, И можно ли посещать с маленьким ну, совмещать, например, полезные с приятным такие мероприятия, как грядущий в Юрмуле, четырехдневный, да, по-моему, семинар, чтобы какое-то время, например, малыш находился там с мамой, с папой, и они могли как-то по очереди принимать еще участие в каких-то таких вот Да, я думаю, в Юрмуле, если они приют на мой семинар, это будет идеально или у нас еще я скорее всего все-таки сделаю в Израиле не фестиваль такой как обычно, потому что очень много людей просят только уже где-то в октябре-ноябре, наверное С ребенком путешествовать самое лучшее, что первые три месяца ребенка вообще никому не показывает, только бабушки, дедушки и непосредственно родители, ну и самые близкие друзья, потому что до трех-четырех месяцев ребенок, он ну, просто не то что не защищен, он очень даже ну, открыт, скажем так. И вы можете заметить, что ребенок, просто может прийти группа какая-то там, родственников, друзей, пообщаться, и ребенок с этого дня станет очень нервным, например. Поэтому до 3-4 месяцев не то, что путешествовать, надо сидеть дома вообще, ну, закрытый, лучше, ну, но выходить, можешь там гулять, но и то его особо никому не показывать. Путешествовать с ребенком лучше начинать не раньше года, когда ребенку не не меньше года начинают потому что тогда он уже сформировался и в принципе его энергетика такая достаточно сильная защитная и лучше после города путешествий но лучше путешествовать трудда вот, в такие места где есть какието там идет такой более- менее семинар который вдохновляет где-то на природе знаете то есть не просто гулять там из москвы поехать в Питер, и там mm -hmm. по невскому гулять дышать газами потом вернуться пройтись по Калинскому в Москве. каинскому Понятно, что это ребенку ну, не очень хорошо вот у нас в принципе в Юрмале, я не знаю почему вы спросили у нас не для семинар не для тех э, счастливых молодых мам которые забеременели после нашего семинара вот это в общем открытый вначале планировалсь в риге просто меня года четыре уже много разных людей уже очень приглашал в ригу но все как-то не получалось. И в этот раз у меня есть окно несколько дней, и меня пригласила, да, там одна женщина очень активная, там, она, ей очень помогло, там, в вот моей лекции, она еще много людей знает, которым помогла, она очень хочет, чтобы, чтобы я там приехал, и все потом, сейчас идет к тому, что это вьюрмали будет, и это и то, что я люблю, это будет в пансионате, сосновой, э, дюны, обстановка такая красивая, и 4 дня, там, 2 дня лекции, 2 будут очень глубокие тренинги, да, чтобы люди в свободное время могли гулять, на велосипеде ездить, на море купаться. То есть такое... Здорово. За эти четыре дня мы надеемся воспринять, проработать практически все, что человеку нужно для гармоничной жизни. Вот. И, в принципе, беременным, я думаю, там будет полезно. Ну, конечно, с младенцами, наверное, не знаю, так. Средновато. Спасибо, А вот ещё маленький вопрос. Вы сказали, что первые 3-4 месяца ребёнка нельзя никому показывать, да и mm -hmm. нужно очень бережно э, с ним относиться. Вот у меня такой вопрос. А можно ли вот в эти 3-4 месяца маме отлучаться там ненадолго, да если как-то ну, какие-то дела есть извне? Или лучше это время посвятить полностью вот, нахождению дома и с ребёнком? Mm -hmm. ну, вот э, смотрите... К примеру, вы можете себе ну, поставить на чашу весов, что вы сходите куда-нибудь в кино или уедете на два дня с подругами, но в возрасте 10 лет у ребенка начнется к вам сильнейшая агрессия, и он на всю жизнь будет вас ненавидеть, например, или он там заболеет. Это это не, как сказать, uncomparable, то есть ну, нельзя сравнивать, это ну, не, нет параллелей даже в этих вопросах. Одна из главных проблем нашей цивилизации, что у нас крайне несерьезно относятся их подготовке к зачатию, к беременности, к рождению, там, к первому году. И потом это множество проблем. Сейчас же все даже, ну вы тоже уже довольно неплохой психолог, вы же знаете, сейчас вся западная психология говорит, что в основном все проблемы, когда ребенок получает в детстве, Поэтому очень часто ко мне приходят и говорят, вот, а что у меня по карте? Я говорю, ну тут по карте? Вам вообще надо вот, говорить. Ну у вас в детстве такое было ситуация. Я говорю, так вам с этим надо разобраться. Какое там отношение, что у вас по судьбе там вообще заложено? И к чему я? это Дело в том, что таком Таким образом очень, очень важно в этот период посвятить себя мать. Она должна, именно должна посвятить себя полностью ребёнку. Первый год хотя бы, знаете. И первые 3-4 месяца, конечно, ну, можно там между, между кормлениями, более правильно сказать, Ребенка, отлучаться куда-то, да, но ну, это не должно быть там, на целый день или там на, тем более больше, чем на сутки. это uh -huh. Очень сложно. Для ребенка у него идет как? Что мать уехала, например, да все, она меня предала. У ребенка нет, у него логики еще не включена. Ну, у него нет логики четкого понимания. То есть у него раз мать ушла, это навсегда. Через какое-то время, в несколько лет, ребенок понимает, что сейчас утро, мама ушла на работу или мама там... Пошла в театр, она вернется, он понимает, что мама вернется, но для ребенка это сильнейший шок, он не понимает, что мать ушла на какое-то время, у него мать меня предала, она оставила, она ушла, понимаете, все, вот у него, он жил в очреве, был связан, тут его разорвали, мы все равно вместе, и вот эти стрессы, они закладывают очень часто, к сожалению, базу для будущих болезней и психологических страданий, это отвечает на ваш вопрос? Да, Раня отвечает. Просто у меня был ещё один вопрос, связанный вот с расставанием да, мамы с ребёнком. Можно ли оставлять маленького ребёнка с бабушками и дедушками, ну, вот, погостить на несколько дней? Если да, то с какого возраста это лучше делать? А вообще влияние бабушки и дедушки сложно переоценить. И, как правило, оно даже очень часто ещё более важнее во многих вопросах, чем воспитание родителей. Поэтому очень важно такие, ну, у нас по карме бабушки и дедушки, если вообще с ними контакт. Обычно бабушки, ну, по крайней мере, гармоничные дедушки, они любят своих внуков даже сильнее, чем детей. И они уже более мудрые, у них энергетика другая. Их не беспокоит там страстные желания работы или какой-то общественной деятельности или... То есть они более такие социальные уже становятся. Поэтому Это очень желательно от оставлять, ну, конечно же, и чтобы бабушки и дедушки принимали как можно больше участия, скажем так, в воспитании ребенка. Но все же это лучше делать, опять же, ну, хотя бы через 3-4 месяца, если вы оставляете. Конечно, они рядом могут находиться, но... Это не должно быть надолго, знаете что вы на целый день оставили. Потому что мать для ребенка это самое главное. Даже отец в данном случае не так важен. Потому что источник пищи, источник иммунитета это в основном через мать все ребенок получает. С родителем, то есть уже бабушки и дедушки можно после года смело оставлять. Или, например, тогда от груди нужно утучить Но опять же В современную эпоху мы сталкиваемся с тем, что не все мамы гармоничные и не все бабушки и дедушки гармоничные, потому что меня как-то ребенка к концу привозит, говорит, вот он на лето там, ну после лета вот он такой возбужденный, все, что такое. Я просто смотрю, говорю, а летом кто, с кем из родственников он общался? Он говорит, да вот с матерью мужа. Я говорю, я так говорю, что у неё энергетика такая ну, темноватая совсем. Я говорю: "А что за женщина?" Говорю, вы так коротко не опишите, говорю, Satan так на святую не похожа. Какой святой там, в раме до святого и очень до святой, и очень далеко. такая очень жёсткая, эгоистичная женщина, она на себе общественным стрима и, ну, приезжает, она так, ну, это вы для себя родили вы, о должны заботиться, знаете, вы очень Вы так хорошо живете, я всегда... я на все жалуется, внуку ну, жалуется на его же родителей, на своих детей, получается. И она такая очень эгоистичная, знаете, женщина и жесткая. Так вот, просто нахождение с ней в поле на этого ребенка повлияло так, что он возвращается психически весь издерган, у него большая подсознательная агрессия к родителям. А как мы разбирали во втором подкасте, это к чему хорошему не приводит, да и вот, он возвращается наоборот злой он энергетически это набрал хотя на бабушку часто находит она готовит пирожки всякие там что-то делает ну, та, там, не, ну, не, не, не то что демоническая демоническое значит, по голове его бьет. нет она так вроде иногда нормально но сама вот эта энергетика недовольство, злости обиды на весь мир она очень пробивает этого ребенка ему там еще 10 лет не было да? поэтому конечно к таким бабушкам может быть ну, надолго уж точно не надо отправлять вот И от дедушки и бабушки должно идти желание, что они должны хотеть, чтобы у них был ну, внук или внучка. Потому что, если они не хотят, ой, ну ладно, ты опять мне Васеньку оставишь. Вот Хотела с подругами в подъезде кости опять всем обсосать. Там". Или как это, это по-русски говорится, ну, посплетничать, я не знаю вот или просто посидеть в подъезде, давно не видела Марью Ивановну соседнюю, а тут это, ну давай, ну куда, ой, ой. Это тоже энергетика немножко влияет. Потому что дети, особенно до 3-4 лет, они все чувствуют подсознательно. А ребенку, если вобьется в комплекс, что его не любят, что любовь нужно зарабатывать, что он нежеланный на этом свете. Но я думаю, мне не нужно вам объяснять, чем это потом аукивается в 20-30-40 лет. Да, Рами, я как раз была на конференции угу. психологической, и ну, вот, практически 98% времени было посвящено тому, чтобы вот, выявлять вот эти вот детские да, какие-то подсознательные программы, которые неочевидны. Угу. Согласен. Хорошо, все, вопросов нет больше? Да, вопросов на сегодня больше нет, Рами. Угу. Спасибо вам большое от лица уже беременных и только приближающихся к этому счастливому моменту. Спасибо большое, Райля. Да, хорошо, я тоже рад был пообщаться. Надеюсь, этот подкаст вам поможет и женщинам, и мужчинам. Так что приезжайте на тренинги. Но так иначе, спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы так переживаете, подготавливаете вопросы. Хотите, чтобы наши слушатели получили благо. Нашим слушателям я желаю... Быть здоровыми, счастливыми, успешными, иметь э, столько детей, сколько они хотят, и чтобы дети им приносили счастье. Всего самого наилучшего. До свидания. До свидания. Спасибо, Райка.